Мне никогда никого не хотелось стукнуть, кроме, пожалуй, Андрея. Если вздумаешь когда-нибудь стукнуть Андрея, бей его дулом, а не рукояткой. Рукояткой бить неудобно и легко промазать. А если попадешь, у тебя все руки в крови, когда прячешь пистолет. А вообще бить Андрея не надо, он мой друг. И не думаю, что ударить его будет так просто. «Да, я тоже не думаю. Пожалуйста, рассказывай дальше об этом совещании. Мне кажется, я бы теперь могла узнать пистолетного фертика сразу. Но, конечно, лучше сначала потренироваться». «Так вот, пистолетные фертики, гордые собой и своими пистолетами, ожидали появления великого полководца, который должен был объяснить предстоящую операцию. Корреспонденты ворчали, хихикали». а те, кто был поумнее, либо сидели насупившись, либо на все плевали. У каждого был складной стульчик, как летом в университете в чао Прости, что я употребляю американские словечки, но без этого у нас, американцев, не обойдешься. И вот вошел генерал. Это тебе не пистолетный фертик. Он крупный делец, знает толк в политике, привык ворочать большими делами. А сейчас армия — самое большое предприятие в мире. Он берет в руки указку с куцем задом и, уверенно, не чуя беды, объясняет, как пойдет наступление, зачем мы его затеяли и как все это легко, проще простого. «Дальше», — сказала девушка, — «дай я долью тебе вина. И, пожалуйста, посмотри, как играет свет на потолке». «Долей». Но я посмотрю на свет и буду рассказывать дальше. Затем этот ловкий деляга, я говорю без всякой насмешки, отдавая должное его талантам, сообщил, что у нас будет все необходимое, всего будет вдоволь. Организация, которую именовали Верховным командованием союзными экспедиционными силами, размещалась тогда в городе Версале, возле Парижа. Нам предстояло наступать к востоку от Ахина, примерно в 380 километрах от этой резиденции. Как бы армия не была велика, штабу все же можно подтянуться поближе к фронту. В конце концов, они перебрались в Реймс, который находился всего в 240 километрах от передовой, но только много месяцев спустя. Я понимаю, что директору крупной фирмы лучше не общаться со своими рабочими. Я понимаю, что армия большая, и это создает свои трудности. Я даже кое-что понимаю в организации передвижения войск, что вовсе не так сложно. Но во всей мировой истории ни один командующий не сидел так далеко в тылу. — Расскажи, как вы взяли город? — Хорошо. Но я бы не хотел тебя огорчать. «Ты меня никогда не огорчаешь. У нас старинный город, и наши люди всегда воевали. Мы уважаем военных больше других людей. И, по-моему, немножко их понимаем. Мы знаем, что характер у них не нелегкий. Женщинам они надоедают быстро». «А я тебе надоел?» «А как ты думаешь?» — спросила девушка. «Я даже себе надоел, дочка». «Вряд ли, Ричард». Вряд ли бы ты занимался чем-нибудь всю жизнь, если бы тебе это надоело. Пожалуйста, милый, не лги, ведь у нас осталось так мало времени. Хорошо, не буду. Видишь, ты должен мне все рассказать, чтобы избавиться от горечи. Я тебе все расскажу. Понимаешь, я хочу, чтобы ты умер с легким сердцем. Ах, я совсем не то говорю. Не давай мне говорить чепуху. Не дам, дочка. Пожалуйста. Рассказывай дальше и говори все, что у тебя на душе».